Глава 38. Горжусь собой, что этот козёл так и не увидел моих слёз. Назло ему решила, что дотерплю, а когда одна останусь, вот тогда уж дам себе волю. Я хотела поскорее убраться отсюда, но и уйти без вещей тоже не могла. Все они были здесь. Конечно, ещё много всякого барахла папа выгрузил из дома, но я пока так и не доехала до того склада. Если не хочешь со мной находиться, можешь переселиться в студию, ключи хозяйка отдаст сегодня же, она недалеко живёт. Я кивнула. «Одна я такую квартиру не потяну. Теперь ты сама нищебродка, Саша. Все эти недели рядом был стажёр, и тебе не казалось, что ты совсем уж в дерьме, но сейчас пора взглянуть правде в глаза. Иди, погуляй куда-нибудь, а я вещи соберу. Видеть тебя не могу больше». Он не стал спорить, и когда за ним закрылась дверь, я разревелась. Потом наспех что-то покидала в сумку и вышла на улицу. Много моего барахла осталось у Лёши. Ничего, пусть тоже помучается, думая обо мне. Я вызову такси. Раздался из темноты мягкий и такой любимый голос. «Саш, хозяйка будет тебя ждать, я с ней обо всём договорился». «И что, так ничего и не скажешь? Я что, не имею права знать? А может...» — вздрогнула от страшной догадки. Повернулась к Леше, который стоял за спиной, и впилась в него взглядом. «Ты женат?» «Не переживу, если он уже кольцован какой-то сучкой». «Нет». «Ну, хоть что-то, вроде не врёт». «Невеста и прочие козы рядом не пасутся?» «Саш, ну ты о чём?» Лёша расслабленно улыбнулся и даже осмелился подойти ближе. «У меня никого нет, кроме тебя». Как нельзя вовремя подъехало такси, а то я точно слабину бы дала. На этот раз Лёша не обманул, хозяйка ждала меня у входа с ключами. Я хотела их молча забрать и, наконец, остаться наедине с собой, но они тут-то было. «Александра, верно?» Крыска вперила в меня жадный взгляд, но разве что не обнюхала. Дашевская, так? А это правда, что ваш папа...» «Неправда! Идите лучше о своём папе думайте!» Захлопнула прямо перед крыской дверь и закрыла её сразу на все замки. Едва раздевшись, рухнула на кровать. Жить не хотелось, думать и страдать тоже. Только и смогла что разложить вещи в шкафу, принять душ и отрубиться. Утром, включив мобильный, обнаружила два пропущенных от Лёши и ещё три месседжа. «Ты добралась?» «Саш, если что-то нужно из вещей, скажи, я всё привезу. Давай пообедаем сегодня». «Хитрый гад!» — я подумала и написала. «До понедельника забудь обо мне. Ничего не нужно. То есть думай и мучайся без меня, гадёныш». На душе было хреново. Я не знала, что мне делать. Точно не могла сидеть в одиночестве. В своей прошлой жизни я бы с ночи уже зажигала или в клубе, или у кого-нибудь из друзей дома. Ну и вынесла бы половину цума или бы зависла в Третьяковском. Примечание. В Третьяковском проезде в Москве расположены бутики многих мировых брендов. Конец примечания. «А сейчас я зачем-то позвонила Ульяне. Я предлагала отметить твое восстановление на факультете». Без предисловий начала я. «Ну так самое время это обмыть, пока я еще в себе. Почти в себе». «У тебя что-то случилось, Саша?» От сочувствия в ее голосе. Мне захотелось взвыть. «Сейчас геометку пришлю, давай». Я позвала ее в каприз, в свою прежнюю жизнь, от которой осталось лишь воспоминание. Мне нужен был человек, который ко мне хорошо и тепло относится. Я до сих пор не понимала, чем Улька меня так зацепила, но рядом с ней на душе у меня становилось светлее и легче. Она сидела в кафе и нервно озиралась. Да, для неё немного пафосно, но ведь один раз живём. А вот завтра придётся садиться на жёсткую экономию. Денег опять почти нет. «Неплохо выглядишь», — я критически осмотрела свою новоявленную подругу. «Первый раз вижу тебя в платье и... Боже, да ты глаза накрасила». Да я погуглила, что это за каприз такой. Я вообще удивилась, что меня сюда пустили. Как дела в целом? До сих пор не верится, что всё позади. Ульяна отложила в сторону меню, даже толком его не посмотрев. От нас Диана и правда отстали. Я, честно говоря, не верила, что если мы отдадим этим людям деньги, то они оставят нас в покое. Я позвала официантку, новенькая какая-то, и сделала заказ за нас улей обеих. Они обалдели, конечно, когда мы завалились втроём с деньгами прямо в салон. Я улыбнулась, вспоминая наш перформанс. Все произошло чисто на адреналине. Забрали у Ирки деньги и сразу погнали в центр. По дороге Диана присоединилась. Сейчас мне уже не казалось, что мы поступили разумно. Да, не ожидали тебя увидеть. Я думаю, это все и решило. Ты очень популярная, Саш. Вот они и испугались, наверное, что ты опять закатишь скандал. А что у тебя случилось? Расскажешь? Нет, отрезала я. Мы твою учебу обмываем. Ты, кстати, на кого учишься? На архивиста. «На кого?» — не поняла я. Ульяна хотела мне объяснить, но тут подоспела наша еда. Официантка какая-то неуклюжая попалась, тарелки у неё в руках звенели, сталкиваясь друг с другом. «Давайте я помогу!» Ульяна засуетилась, отобрала наши салаты. Я хотела съязвить, но официантка меня опередила. «Вы... вы Александра Дашевская?» Её голос почему-то дрожал. А лицо простоватое, но вполне симпатичное, чего то было красным. «Это же вы...» Её потряхивало, я на всякий случай чуть отодвинулась. «Нет, это не я. Каприс — хорошее место, хамить не хотелось, но вообще такие вопросы посетителям недопустимы». «Вы, вы извините, пожалуйста, я жена Сергея». Она замолчала, в её глазах стояли слёзы. «Какого ещё Сергея? Не знаю вашего мужа». Я начала заводиться. «Дайте поесть или позову сейчас управляющего». «Нет, вы не поняли. Я поблагодарить. Вы же жизнь ему спасли. Это ведь вы мне пятьсот тысяч переслали. Я знаю, это вы были. Мне шеф сказал потом, вы откуда-то узнали об аварии». Она продолжала взволнованно мямлить, а я вспомнила. «Ну точно, месяц назад. Нет, чуть больше. Здесь я перевела полляма парню, которого машина, кажется, шибла. Столько всего приключилось с тех пор, что я уже и забыла». «Что значит, откуда узнала?» — прервала я бессвязный поток. Официантка была тёмненькая такая, да, Сати её звали, помню её Бейдж. И не надо меня благодарить, я случайно на самом деле хотела всего пять штук отправить. «Александра, вам благодарна, спасибо, но мы бы хотели побыть вдвоём», вмешалась Улька, не дав мне закончить. Официантка, наконец, от нас отстала. «Обалдеть! Хотя я, конечно, не удивляюсь, ты же и нам помогла, хотя и не обязана была». «Нашло на меня что-то», я пожала плечами. «Хреново было, я только ноги от бывшего унесла, но зато осталась жива и здорова. А этот парень, муж её, он мне однажды помог. Короче, проехали». Мне не хотелось ворошить эту историю, но Ульяна не отставала, заставила всё рассказать. Ну и понеслось. Сначала про папу, потом про козла Артура, потом про Лёшу. Затихло только, когда нам принесли по куску торта, который мы и не заказывали. «Комплимент от заведения и благодарность вам, Александра, вы извините, если что, но без ваших денег муж бы и без ноги остался. Вы понимаете, что это для нас значит?» Я молчала. Чужие эмоции, тем более благодарность для меня, не очень комфортны. Они заставляли меня раскрываться, а я этого очень не люблю. «Вы, наверное, ошиблись», — напоследок порадовала официантка. «У нас нет и не было никого по имени Сати. Наверное, кто-то другой вам сказал». Она ушла, а в памяти чётко всплыла та странная девица с именем Сати на груди. «Я всё-таки крышей поехала», — пробормотала я, когда официантка покинула нас с Ульяной. То выход из бара не нашла, теперь ещё официантка привиделась. Точно проклята. «Саш, ты в порядке? Ты такая бледная!» Ульяна, похоже, всерьёз испугалась. «Кто проклят? Ты?» «Ну, не ты же! Мне захотелось уйти из каприза. Если увижу сейчас тройную радугу, точно с ума сойду». «Ты веришь в проклятие?» «А ты нет?» Я подняла руку, чтобы принесли счёт. Не надо было идти сюда, одни только воспоминания странные. Меня прокляли, да, какая-то старуха. Я уже сама поверила во всю эту чертовщину. Ульяна рассмеялась, почти точно так же, как совсем недавно Лёша, когда я ему, дура, душу свою распахнула. «Да ладно, не бывает никаких чертей, и старух-ведьм тоже. Я не верю во всю эту лабуду. Я думаю, все эти суеверия от незнания». Мы их до конца не понимаем, как устроен мир, всех его законов не знаем. Вот и придумываем себе чертей и ведьм. И на самом деле нет ничего более естественного, чем то, что мы называем чудом». Я не сразу втопила, о чем вообще Ульяна. «Хрень какая-то, бабка старая меня прокляла, я теперь жить не могу нормально, все время в небо смотрю, и чего в этом естественного? Чудеса среди нас и в нас самих, Саш». Ульяна заметно оживилась. И они как раз естественны, но ну, разве не чудо, что мы с тобой встретились, или что именно Алексея ты встретила той ночью. Сработали какие-то неизвестные нам законы жизни, божественные законы. Иногда под видом обычных людей мы встречаем божество, и оно меняет нашу жизнь, а мы все списываем на случайности. Ульяну несло, она даже раскраснелась, и глаза ярче заблестели. Блаженная, что еще скажешь? Но слушая ее бредовые идеи, я хотя бы не страдала, пока думала о своем вруне-стажере.